Глава 19, Часть третья. Чем меньше времени оставалось до сорокаминутного обеденного перерыва, тем больше я чувствовала, как мои нервы, будто струны, натягивались всё туже и туже на какие-то закручивающиеся колышки. Ведь Терри Рид терпеливо ходила вокруг меня, с каждым новым витком сужая и сужая круги, чтобы в конце концов засыпать меня вопросами, на которые я не могла дать ответов. Кроме её пытливых глаз... Я, не глядя, могла насчитать ещё с десяток, а то и другой. Под чужими любопытными взглядами я чувствовала себя жгуче, глупо и стыдно. Теперь все вокруг смотрели на меня придирчиво и оценивающе, будто решая, подхожу я привилегированному статусу Хантера Хейтса или нет. Словно я не человек вовсе, вещь, которую он собирался приобрести без примерки. Хотелось поскорее унести отсюда ноги. С прозвучавшим сигналом об окончании игры я сорвалась в служебное помещение, а сразу оттуда в уборную. Захлопнув дверь, открыла кран с холодной водой и, зачерпнув ладонями, плеснула себе в лицо. Эффект такой, как если бы на меня ливанули из пожарного бронспойта. Вибрация в коже была столь интенсивной, что ощущалась под пальцами, которыми я закрывала глаза. Невыносимо захотелось сползти по стеночке на пол и несколько минут просто сидеть, никого не видя, не слыша, ни о чём не думая, не чувствуя. Но прятаться от реальности за дверью вовсе не выход. Женская раздевалка оказалась на удивление пустой. По всей видимости, процесс обсуждения последних сплетен переместился в другое место. Из ряда одинаковых шкафчиков для раздевания выделялся один — Мой сверху которого оказался небольшой бумажный подарочный пакет. Руки сами потянулись к нему. Внутри, под шуршащим слоем пергаментной упаковочной бумаги, нашелся новенький Apple iPhone. Осторожно и бережно касаясь пальцами оригинальной прямоугольной коробки, я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от избытка чувств. Могла ли я позволить себе принять такой подарок? Разблокировав экран, сразу увидела всплывающее входящее сообщение. «Хантер!» «Катерина, пожалуйста, пользуйся телефоном». В сумятице чувств всё это время я даже не замечала, что у меня молчит мобильник. Я просто забыла о том, что разбила его. Порывшись в сумке, я быстро нашла и вставила свою старую сим-карту. Почти сразу посыпались уведомления о пропущенных звонках и многочисленные голосовые от Нейла. Воспоминания прошлого тут же наполнили глаза слезами. Не успеваю набрать его номер, он сам звонит. «Инна, куда ты пропала?» Моё сердце подпрыгнуло, и я вздрогнула, услышав взволнованный такой родной голос. «Извини». «Извини? И только? Мы тут все с ума посходили. Мать только о тебе и говорит с тех пор, как ты уехала. Просила поискать тебя. Если у тебя там всё не очень, возвращайся. Мы уже обо всём договорились, поживёшь с нами. Она будет только рада. Ты ещё и не забыла мамин фирменный Хагис?» Примечание. Хагис национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, сердца печени и легких, порубленных с луком, толокном, бараньим салом, приправами и солью, и сваренных в бараньем сычуге части желудка. Внешне хагис похож на фаршированные животные кишки или домашнюю кровяную колбасу. Но блюдо, мягко говоря, странноватое. Прикусило губу, зажав рот ладонью, глушав схлип, что вырывался наружу. «Господи, да почему же так больно? Нестерпимо!» Аделла Макивер, мама Нейла, была моей учительницей в начальной школе. Щедрость, достоинство и деликатность были её природными качествами, которые она стремилась передать нам как свои знания. Но разве этому научишь? А ещё, когда заболела мама, она раз в неделю отправляла нам готовую домашнюю еду и продукты. Говорить не хотелось. «Эй, у тебя там всё нормально?» Усилием воли прогоняю слёзы. «Всё хорошо, правда?» «Ты только больше не пропадай, ладно?» «Обещаю». Отключив вызов, я ещё долго смотрела на потухший телефон. Если найду время поковыряться в своих воспоминаниях, то я сломаюсь окончательно. Ведь у меня в душе и так ничего целого не осталось. «Уф, Инна, вот ты где!» Влетевшая в помещение Терри наклонилась вперёд, упираясь руками в колени и перевела тяжёлое дыхание, словно и впрямь ей пришлось за мной побегать. «Я тебя обыскалась, пулей в кабинет Чейза Бэнкса». «Зачем?» «Ну, откуда мне знать? Не задерживайся быстрее, он зол на всё и на всех». Я быстро убрала всё своё нехитрое богатство в шкафчик, огладила форменную юбку шортой ладонями, поправила воротничок пола, пытаясь придать себе вид более соответствующей степени официальности ситуации. «Как-никак шеф вызывает». И натянула фирменную улыбку. Вихрем пролетела по коридору. Остановившись перед массивной дверью кабинета, перевела дыхание и выждала ещё двадцать ударов сердца. Благо, сосчитать их было легко. Оно громыхало в ушах, будто кто-то сотнями разнокалиберных молоточков безостановочно молотил по барабанным перепонкам. Нервы не к чёрту. Внезапно дверь передо мной распахнулась, Словно Чейз уже неоднократно подходил к ней и проверял, не подошла ли я. Он галантно пропустил меня внутрь. Домой я вечером так и не попала. Впрочем, Хантер из клуба меня тоже забрать не смог. Всё потому, что после смены меня там не оказалось. Но обо всём по порядку.